Глава седьмая. Ярослава. Каждую клеточку тела ничто одно ломало в болезненной агонии. Даже открыть глаза и то удалось не сразу. Кислорода отчаянно не хватало. Казалось, ещё немного и просто задохнусь. Горло сдавило, словно в тисках. Но я так и не поняла сразу по какой причине, смогла лишь оглядеться по сторонам, быстро сообразив, что с момента предыдущего пробуждения ничего особенного и не изменилось. Вновь закрыла глаза, не в силах пошевелиться. Всё та же стеклянная клетка, а вокруг никого. Зато в углу аккуратной стопочкой лежала чистая одежда. Поразмыслив над последним, решила, что единственный в данное время вариант для облегчения собственного физического состояния, доступный мне это оборот, что я и сделала без промедления. Следующие несколько часов выпали из памяти, затянувшись вязкой пеленой ещё большей боли, чем испытывала до перестроения организма. Вернуться в человеческую потасть удалось не сразу. В памяти осталась лишь пучина отчаяния и неудержимой ярости. Если я, человек ещё могла хоть как-то осознавать, а точнее надеяться, что сидеть в запрети мне не вечно, то вот волчица оказалась безудержна. Одна, без пары и дитя в клетке. овошенники, беспрестанно бьющим звери разрядами тока. Что могло быть хуже? Что? вас всех? пробормотала сипла, как только обрела способность говорить. И это было последним, прежде чем я снова отключилась. Всё-таки электрошоковая терапия оказалась сильнее, чем я в какой бы ипостаси ни была. Повторное пробуждение вышла не столь ужасным. Тело словно онемело, но на способность двигаться всё же силы нашлись. Долго мысленно материлась, когда поднималась с матраса, а после ещё дольше поминала большую часть человеческого рода последними словами, желая гореть им всем в аду, обнаружив поверх серой льняной ткани намерную нашивку. А Пятнадцать семьдесят три. Но все же натянула на себя футболку с длинным рукавом и штаны свободного кроя. И пока я пыталась хотя бы на ощупь определить, что за штуковина обтягивала шею, уже слышанный мною ранее бездушный голос из громкоговорителя дал о себе знать. «А, пятнадцать семьдесят три». выйти из блока временной изоляции, проследовать до пункта санитарной обработки, ждать дальнейших распоряжений. Первым желанием было послать всех уже в слух, но потом решила, что попробую сыграть в их игру, как минимум, потому что очень хотелось увидеть того изверга, который значился номером 1 в моём списке смертников. К тому же, голод оказался сильнее гордости. Надеюсь, в этой психушке с тюремным уклоном кормят своих питомцев. Лёгкий скрежет стекла, освобождающего проход в коридор, и вскоре я вновь оказалась среди обилия белого кафеля напротив стеклянной преграды. На этот раз на месте двух мужчин оказалась невысокая стройная шатенка средних лет. При моём появлении женщина рассеянно поправила очки в толстой пластмассовой оправе. и не смело улыбнулась. Я даже растерялась от неожиданности. А 1573, сказала она мягким тихим голосом, нажав на кнопку ретранслятора со своей стороны. На вас одет поведенческий ошейник, так что даже не думайте сопротивляться инструкции. Наказания последуют незамедлительно. Последнее мне почему-то показалось столькой вины. «Я провожу вас до пищевого блока, потом вы сможете немного прогуляться. Доктор Уилсон примет вас через полтора часа». Женщина в ожидающей приподняла бровь, ожидая моей реакции на сказанное. «Очень хотелось поинтересоваться, что там за доктор такой и прогулки». Но упоминание о том, что смогу поесть, оказалось более важным, чем всё остальное, поэтому я лишь кивнула ей в ответ. Шатенка облегчённо выдохнула и потянулась вправо. Я жень вольно наприглась. Прекрасно помню, что со мной случилось в прошлый раз, когда человек нажимал кнопки на той панели. Но кроме того, что стеклянная преграда начала двигаться в левую сторону, больше ничего не произошло. А 1573, вновь заговорила женщина, отступая назад, так и не убрав руку с приборной панели. Вы ведь помните про поведенческий ошейник. Её лицо мгновенно побледнело, как только я ступила на шаг вперёд. Да и страх, мелькнувший в голосе, скрыт не удалось. Мне лишь оставалось смехаться, и в первую очередь над самой собой. Единственная, кто меня действительно боится, и то убить желание не возникло. Больше всего меня сейчас интересует то, чем травят в вашем пищевом блоке. Выдавила подобие улыбки, желая наладить контакт. Шатенка едва заметно улыбнулась, немного расслабив позу. в руку с приборной панели убрала, правда, то, что она тут же сцепила обе вместе, положив левую ладонь на странного вида браслет на своём правом запястье. Вдохновение на становление дружеских отношений всё равно не прибавляло. Тонкий металлический корпус изделия, по краю смягчённый полимерным пластиком, изредка поблёскивал бледно-лиловыми огоньками, переливаясь по окружности. Для чего он предназначен, так сразу догадаться не смогла, да и она объяснять не стала, но то, что очевидно, это очередная мера воздействия на мою персону, и без того понятно. И что-то очень явственно подсказывало, что лучше мне и не знать каким образом. А 1573, следуйте за мной, довольно мирно предложила женщина. И меня зовут Адель, если вдруг решите ко мне обратиться. Отвечать ей не стала. Снова кивнула и пошла следом за шатенкой. Спустя несколько минут и не меньше полторы тысяч шагов вдоль узких, тускло освещенных коридоров, петляющих с таким завидным постоянством, что можно было бы смело обозвать их лабиринтом, мы остановились. Сопровождающая отошла в сторону, позволив мне первой приблизиться к тяжёлым дверям, сплавленным из железа с добавлением титана. Она провела рукой вдоль висящей на стене панели. Браслет на её запястье вспыхнул зелёными огоньками, после чего послышался едва различимый щелчок открытия внутреннего механизма затвора дверей. Небольшая сенсорная панель квадратной формы также вспыхнула зелёным светом. Дальше без меня, пояснила женщина, жестом указывая мне идти дальше. Толкнув от себя преграждение на дальнейшем пути, сделала шаг вперёд, наконец увидев, что и себя представляет пищевой блок, в который обещали привести. Просторное помещение ничем особенным не отличалось от обычной столовой. Те же металлические ограждения, регулирующие продвижение народа, длинная стойка раздачи, в начале которой стопкой возвышались пластиковые подносы, стройный ряд желающих получить свою порцию съесного и пара тучных тёток на раздаче. Точное количество собравшихся заключённых Одинаковые чёрно-оранжевые ошейники из полимерного пластика с металлическими вставками демонстрировали данный факт как нельзя нагляднее. Посчитать сразу не удалось, но их явно было больше сотни, что и зрядно удивило и обрадовало меня одновременно. Кто-то тихо переговаривался между собой. Кто-то просто молча поглощал уже взятую порцию съестного, сидя за одним из прямоугольных столов. Большая часть мужского пола, довольно крепких по комплекции, да и по возрасту едва ли старше 30. Женский пол в меньшинстве, насчитала лишь семь волчиц, и те младше меня с виду. И все как один замерли при моём появлении. Головы так никто и не поднял. Усмехнулась, прекрасно понимая их реакцию. По периметру дежурило две дюжины персонала местного заведения. Люди просто стояли в стороне и зорко наблюдали за каждым жестом и движением находящихся в столовом блоке. Да и систему работы ошейника я уже успела испытать на себе. браслеты, подобные тому, что я видела на Адель, красующиеся на руках каждого из представителей местного самоуправления. Ясно давали понять, что будет в случае неповиновения. Уж слишком часто подрагивали их напряжённые пальцы, лежащие на внутренней стороне запястий, обхватывая браслет, стоило хоть кому-то из оборотней приблизиться к ним больше, чем на 4 шага. Итак, я догадалась, что вещица служила не только ключом от всех дверей. И всё-таки, несмотря на внешнюю картину абсолютного безразличия, демонстрирующего послушание присутствующих, появление Альфы никто не смог проигнорировать. Обведя пристальным, пусть и поверхностным взглядом всех собравшихся, сделала над собой усилие и улыбнулась. Очень старалась, чтобы улыбка выглядела беззаботной и открытой. Всем доброго дня и приятного аппетита, громко произнесла вслух, направившись в конец очереди. Мне не надо было смотреть на их реакцию, чтобы знать. Большинство после произнесённого мною находилось в шоке. Ну ничего. Может быть, я и не самая правильная из носителей альфа-гена, но всё-таки я та, кто есть. И моя первая задача, если действительно хочу выбраться отсюда, доказать остальным, что страха быть не должно, только уверенность. В конце концов, наши тюремщики всего лишь люди, и пусть временно преимущество на их стороне, но нас больше. Осталось только донести это обратняму. то, что я не задержусь здесь ни на секунду дольше необходимого дела, решённая за размышлениями о том, насколько же жалко и выглядит моя раса среди этих бетонных стен, дождалась своей порции пайка. На удивление, овсяная каша оказалась на вид очень даже ничего. Мяса, конечно же, в рационе не было, зато чай оказался свежезаваренным, сладким и очень даже вкусным. Попутно отмечая про себя место расположения и цикличность передвижений надзирателей вокруг, присела за свободный стол, делая вид, что кроме еды меня ничего не интересовало. Притворяться удавалось довольно долго, даже успела доесть почти все до конца. Всё изменилось с появлением в столовом зале того, чьё присутствие выбило мою выдержку напрочь в одно мгновение. Едва я уловила знакомый запах, даже обилие дезинфицирующих средств, которыми щедро сдабривали поверхность окружающего пространства, не смогло перебить предательский шлейф, исходящий от моего единоутробного брата. Если я сама появилась из боковых невзрачных дверей, которые тут же захлопнулись и заблокировались на кодовый замок, то вот Кайл вошёл, толкнув двустворчатые дверцы, явно служащие центральным входом в помещение, без сопровождения и даже то, что на нём был точно такой же ошейник, как у остальных. не стало для меня чем-то значимым. А помниться не успела, как оказалась рядом с ним, припечатав предателя к стене одним толчком. А 1573 незамедлительно среагировал один из недалеко стоящих тюремщиков. Соблюдать дистанцию, иначе наказание последует незамедлительно. Но мне было плевать. Не заметила, как к нему подошёл ещё один, ненавязчиво тронув за руку, позволив наслаждаться начинающимся представлением всех собравшихся. Была занята иным. "Очень жаль, что ты до сих пор дышишь", прошептала едва слышно, сжимая хватку своих пальцев на шее Кайла. "Яр", прохрипел Кайл, "отпусти. Не хотел, прости". «Убей его!» — так и кричала моя вторая ипостась в жажде крови. Но я медлила. «Яр!» — снова заговорил брат. «Пожалуйста, яр!» Суставы хрустнули, но я все-таки разжала пальцы. Разочарованные вздохи людей в зале прозвучали слишком громко. Оборотни же просто замерли на месте, ожидая продолжения. Нет, я не поверила Кайлу. И стремление растерзать виновника моего нынешнего положения никуда не делось. Просто он единственный, кого я знала из тех, кому удалось получить свободу из подобного места. И судя по всему, без него мне вряд ли обойтись, если хочу повторить его прошлый подвиг в скором времени. И он поможет мне, независимо ни от чего. Жду тебя, сквозь зубы произнесла вслух. Больше не глядя в изумрудные глаза браца, развернулась и отправилась на своё место. Следующие 10 минут, которые дожидалась его появления рядом с собой, дались очень тяжело. Мысли хаотичным потоком кружили в сознании, начиная с того, что верить Кайлу всё равно нельзя, и заканчивая тем, что обязательно прибью гада. когда получу всю необходимую мне информацию. — Яр, — пробормотал нерешительно брат, наконец оказавшись рядом. — Они ведь слышат каждое слово, так? — нехотя ответила ему. Кайл кивнул, рвано выдохнув. И пока я думала над тем, как бы задать интересующие меня вопросы и получить нужные ответы, мужчина без зазрения совести принялся поглощать то ли завтрак, то ли ужин, а может и обед вовсе. Непонятно какое время суток, если вокруг нет ни единого окна. Прогулка. Тихо бронил он вскорь. Поморщилась, кивнув. Ничего не оставалось, как терпеть и ждать.